Глава седьмая. Часть первая. Как-то раз на исходе лета королева Ген Вифор с несколькими своими дамами расположилась в зале Каерлеона. День выдался жаркий, полдень уже миновал. Большинство дам делали вид, что придут или чешут остатки весенней шерсти, но веретенцу вращались вяло, и даже королева, лучшая рукодельница из всех, уже давно не добавляла ни стежка к роскошному алтарному покрову что вышивала для епископа. Вздохнув, Маргейна отложила в сторону расчесанную для придения шерсть. В это время года она всегда скучала по дому, тосковала по туманам, наползающим с моря на Тентагельские скалы. Последний раз она любовалась ими совсем маленькой девочкой. Артур и его соратники во главе Каэрлеунского легиона отправились на южное побережье осмотреть новую крепость, возведенную там союзными саксами. Этим летом набегов не случалось. Очень может быть, что саксы, за исключением тех, что подписали с Артуром договор и мирно жили себе в области Кент, отказались от Британии навсегда. За два года существования Артурова конного легиона война против саксов свелась к случайным летним стычкам. Однако Артур воспользовался предоставленной ему передышкой для того, чтобы укрепить береговую оборону. «Опять пить хочется», — пожаловался Лейна, — Дочь Пеленора. — Госпожа, можно я схожу, попрошу прислать еще кувшинов с водой? — Позови Кея, пусть он распорядится, — отвечала Гвенвифор. Как она повзрослела! Из робкой перепуганной девочки превратилась в настоящую королеву, — подумала про себя Маргейна. — Надо было тебе послушаться короля и выйти замуж за Кея, леди Маргейна, — заметила Элейна, возвращаясь и усаживаясь на скамейку рядом с молодой женщиной. Он единственный мужчина в замке, которому нет еще шестидесяти, и жене его никогда не придется спать одной по полгода. — Так бери его себе, коли хочешь, — любезно ответствовала Маргейна. — Я вот все дивлюсь твоему отказу, — промолвила Гвенвифор, точно точно былое разочарование не давало ей покоя и по сей день. Вы так подходите друг к другу. Кей, приемный брат короля, взысканный его милостью, и ты, сестра Артура и герцогиня Корноольская, в своем праве, теперь, когда леди Грей на обители уже не покидает. Друзила, дочка одного из герцогов восточных краев, прыснула себе под нос. — Послушайте, если сестра короля выходит замуж за королевского брата, что это такое, как некровосмешение Сводная сестра и приемный брат, глупышка, — отозвалась Элейна. — Ну, признайся, леди Маргейна, уж ни шрам или его и хромота тебя отпугивают. Кей, конечно, не красавец, зато мужем станет хорошим. — Вы меня не обманете отшутила Сморгейна с напускным благодушием, при том, что внутри у нее все кипело. Неужто все эти женщины ни о чем, кроме сватовства, думать просто не способны? Мое семейное счастье с Кейм вас нисколько не заботит. Вам лишь бы свадьбу сыграть, чтобы развеять летнюю скуку. Но нечего жадничать, нечего. Не дали, как весной, сэр Грифлетт женился на Мелеас. Вот и хватит вам свадеб до поры до времени. Молодая женщина скользнула взглядом по Мелеас. У той под платьем уже обозначился округлившийся живот. — К следующему году, глядишь, и младенчик появится. Будет вам над кем ворковать и суетиться? — Ну уж больно ты долго засиделась в девушках, лядя Маргейна, — заметила Алья Норгальская. — И вряд ли ты можешь рассчитывать на партию более выгодную, нежели приемный брат самого короля. — Замуж я не тороплюсь. А Кей заглядывается на меня не больше, чем я на него. — И верно, — хихикнула Гвинвифор. Язык у него столь же ядовитый, как и у тебя, да и нрав, не сахар. Жене его терпения потребуется больше, чем святой Бригитте, а у тебя, Маргейна, колкий ответ всегда наготове. Кроме того, если Маргейна выйдет замуж, придется ей прясть на весь дом, отозвалась Мелиас. А Маргейна, как обычно, прялки чурается. Мелеас вновь крутнула веретено и прясла, медленно опустилась к полу. Это верно. Мне больше нравится шерсть чесать. Да только уже ни клочка не осталось, пожала плечами Маргейна, неохотно берясь за веретено. — А ведь ты лучшая пряха среди нас всех, — заметила Гвин Вифер. Нитка у тебя получается безупречно ровная да крепкая, а на мою посмотришь, так она уже и рвется. — Это верно, руки у меня ловкие. — Может, статься, я просто устала от веретена, ведь мать научила меня прясть еще совсем маленькой, — согласилась Маргейна и нехотя принялась скручивать нить в пальцах. Это верно. Прясть она терпеть не могла, и от этого занятия по возможности уклонялась. Крутишь-вертишь нить в пальцах, принуждаешь свое тело к полной неподвижности. Одни только пальцы работают, прясло вращается, вращается, опускаясь все ниже ниже, к самому полу, вниз, а потом вверх. Сучится нить, скользит между ладоней, так просто при этом впасть в транс. А дамы между тем со вкусом сплетничали о всяческих пустяках дня. Амелеас и ее утренних недомоганиях, или вот еще от двора лота приехала некая женщина и привезла целый ворох скандальных историй о лотовом распутстве. Да уж я бы многое могла им порассказать, кобы захотела. Даже племянница жены едва избежала его похотливых объятий. Мне потребовалась вся моя сообразительность и острый язык в придачу, чтобы не угодить к нему в постель. Девица или замужняя женщина. Герцогиня или скотница, лоту все равно, он за каждой юбкой ухлестывает. Сучится, скручивается нить, вертится, вращается веретено. А ведь Гвидион надо думать, уже совсем большой мальчик, ему целых три года исполнилось, самое время перейти от ручных котят и бабок к игрушечному мечу и деревянным рыцарям, вроде тех, что она вырезала для Гаррета. от чего то вспомнилась, как она качала на коленях Артура еще совсем маленькой девочкой в кайр при дворе утра. То-то он был тяжелым. Да чего удачно, что Гвидион ничуть не похож на отца. Маленькая копия Артура при Лотовом дворе то-то раздолье было бы болтливым языкам. А Рано или поздно кто-нибудь сложил бы воедино веретено и прясло и спрял бы нить к верному ответу. Маргейна сердито скинула головом. «Да, за прялкой впасть в транс ничего не стоит». Но ей должна выполнить свою часть работы. К зиме нужна пряжа, дамы станут ткать вовсю в преддверии празднеств. А Кейн вовсе и не единственный мужчина в замке моложе пятидесяти. Есть еще Кевин, что привез вести из летней страны. Как же медленно опускается к полу прясло. Сучится, скручивается нить, пальцы словно живут своей жизнью помимо ее воли. Даже на Волоне натерпеть не могла прясть. На Авалоне среди жриц она старалась взять на себя большую часть работы с красителями, лишь бы избежать ненавистной прялки. Пальцы двигаются, а мысли бродят где попало. Нить крутится, вращается, точно в спиральном танце на холме, все кругом и кругом. Вот так и мир вращается вокруг солнца в небе, хотя невежественные простецы считают, будто все происходит наоборот. Видимость порою обманчива, очень может быть, что веретено крутится вокруг нити, а нить вращается вокруг себя самой, снова и снова извивается точно змея, точно дракон в небесах. Ах, будь она мужчиной, она бы уехала прочь с кайр легионом. Ей бы не пришлось тогда сидеть здесь и прясть, прясть, прясть до одурения, до бесконечности. Но даже кайр легион кружит вокруг саксов. А саксы кружат вокруг него, все кругом и кругом. Вот так и кровь совершает круговой путь у них в венах. Алая кровь течет, течет, заливает очаг. Маргейна услышала свой собственный пронзительный крик, лишь после того, как он сотряс безмолвие зала. Веретено выпало из ее рук, покатилось в расползающуюся алую лужу крови. Кровь растекалась, била струей, заливая очаг. Маргейна, сестрица ты никак о веретено укололась. Что с тобой? Очаг в крови с трудом выговорила Маргейна. «Глядите! Вот-вот, прямо перед троном Верховного Короля, в луже крови, жертва зарезана, точно овца на глазах короля!» Элейна встряхнула ее за плечи. Маргейна отрешенно провела рукой по глазам. Никакой крови в помине не было. Лишь отсвет полуденного солнца медленно скользил по полу. «Сестрица, что ты такое увидела?» мягко спросила Гвенвифор. — Матерь богиня опять! — Маргейна попыталась выровнять дыхание. — Ничего, ничего. Наверное, я задремала, и мне пригрезился сон. — Ну, хоть что-то ты видела. Кала, дородная да жена эконома, так и ела Маргейну взглядом. Маргейна вспомнила, как последний раз более года назад она впала в транс, сидя за прялкой, и предрекла, что любимый скакун Кея сломает ногу в конюшнях, и ему придется перерезать глотком. — Да нет же, просто сон, — досадливо отозвалась она. — Прошлой ночью мне снилось, будто я ем гусятину, а я ее с Пасхи в рот не брала. Неужто в каждом сне так уж нужно усматривать знамение? — Маргейна, если ты и впрямь возьмешься пророчествовать, так будь добра, предскажи что-нибудь разумное, — поддразнила Элейна. — Например, когда мужчины вернутся домой, чтобы мы успели согреть вина, или для кого Мелеас шьет свивальники, — Для мальчика или девочки, или когда королева наконец забеременеет. Замолчи, негодница!» — цыкнула на нее Калла, ибо глаза Гвенвифор тут же наполнились слезами. Голова у Маргейны раскалывалась, сказывались последствия нежданно накатившего транса. Перед глазами плясали крохотные искорки, бледные, мерцающие цветные змейки разрастались, затмевали взгляд. Молодая женщина понимала. Надо бы пропустить шутку девушки мимо ушей, но даже сознавая это, не сумела сдержаться. — Как мне надоела эта затасканная острота! Я вам не деревенская ведунья какая-нибудь, чтобы возиться с талисманами на зачатие, приворотными зельями, гаданиями и наговорами. Я жрица, а не колдунья! — Да полно тебе, полно! — примирительно промолвила Мелиас. — Оставьте Маргейну в покое. Но такой жаре чего только не привидится — Даже если она и впрямь видела кровь, разлитую перед очагом, так чего доброго какой-нибудь дурин-слуга прокинет на пол недожаренную лопатку и разольет кроваво-красную подливку. — Не хочешь ли попить, леди? Она подошла к ведру, зачерпнула воды, подолоков шмаргения. Та жадно припала к нему. Насколько я знаю, большинство пророчеств так и не сбывается. С таким же успехом можно спросить у нее, Когда же отец Элейны наконец-то настигнет и сразит дракона, за которым гоняется и зимой, и летом? Как и следовало ожидать, уловка сработала. — Если, конечно, дракон и впрямь существует, — пошутила Калла. — А то, сдается мне, король просто изыскивает предлог уехать в странствие всякий раз, когда домашний очаг ему опостылеет. — Будь я мужем Пеленоровой супруги, — откликнулась Альянор. Я бы и впрямь предпочитала общество неуловимого дракона дракону в собственной постели. — Элейна, а скажи-ка, дракон и вправду существует, или твой отец гоняется за ним лишь потому, что это проще, нежели толком позаботиться о стаде? — полюбопытствовала Мелес. — В военное время мужчинам сидеть и прясть не приходится, но в мирные дни, сдается мне, среди птичьих дворов и пастбищ им ничего не стоит соскучиться. Сама я дракона не встречала. — промолвила Элейна. — Сохрани, Господь. Но некое чудище и впрямь то и дело похищает скотину. А однажды я видел огромный слизистый след через поля. Над ним поднимался смрад. И тут же лежал остов обглоданной коровы, покрытой вонючей липкой жижей. Здесь ни волк потрудился, и даже ни росомаха. — Подумаешь, скотина пропадает, — фрыкнула кала Народ фейри сдается мне, не такие уж добрые христиане. Отчего бы им и не украсть корову другую, ежели олени не попадаются? — Говоря о коровах, — решительно объявила Гвенвифор, пожалуй, спрошу-ка я Кея, не забить ли овцу или, может, козленка. Нам нужно мясо. Подвернуться мужчины нынче вечером или, скажем, завтра. Не кормить же их всех овсянкой и хлебом с маслом. Да и масло по такой жаре того и гляди испортится. — Маргейна, ступай со мной. Хорошо бы зрение подсказало тебе, как скоро пойдет дождь. А вы все приберите со скамей пряжу и шерсть и разложите по местам. Элейна, дитя, отнеси мое вышивание ко мне в покой. Да смотри, не замарани нароком. На полпути к дверям Гвенвифор тихо осведомилась. — Маргейна, а ты вправду видела кровь? — Мне все приснилось, — упрямо отозвалась молодая женщина. Гвенвифор проницательно поглядела на собеседницу, но настаивать не стала. Порой между ними вспыхивала искренняя приязнь. А если все-таки видела, дай Боже, чтобы то оказалась кровь саксов, пролитая вдали от всего очага. Пойдем спросим Кея, что там у нас со скотиной на убой. Для охоты время ныне неподходящее, и не хотелось бы мне, чтобы мужчины, едва приехав, тут же принялись носиться по окрестностям, загоняя зверя. Королева зевнула. И когда только закончится эта жара? Может, хоть гроза разразится, нынче утром даже молоко скисло. Надо сказать служанкам, чтобы остатки на творог пустили не свиньим же выливать в самом деле рачительный ты хозяйка гвенвифор криво улыбнулась маргейна мне бы это и в голову не пришло по мне с глаз его дало и чем скорее тем лучше кроме того теперь маслодельни будут кислым молоком благоухать право же пусть лучше свиньи жареют по такой погоде свиньи и без того отъедятся в волю желудей то сколько созрело, — возразила гвенвифор вновь глядя на небо Посмотри-ка, это не молния часом. Проследив ее взгляд, Маргейна увидела, как в небе полыхнул огненный росчерк. Да, верно. Мужчины вернутся промокшие и промерзшие до костей. Надо бы подогреть для них вина, рассеянно проговорила она и, вздрогнув, осознала, что Гвинвифор смотрит на нее во все глаза. Вот теперь я и впрямь верю, что ты обладаешь зрением. Воистину не слышно, ни цокота копыт, ни оклика со сторожевой башни промолвила Гвинвифор. «Однако ж пойду скажу Кею, чтобы мясо непременно было». И королева ушла прочь, а Маргейна осталась на месте, прижав руку к ноющему лбу. «Не к добру это. На Авалоне она научилась управлять зрением и не давать захватить себя врасплох, когда меньше всего этого ждешь. А то в скорости она и впрямь сделается деревенской ведуньей, станет торговать амулетами да предсказывать будущим матерям, кто у них родится, мальчик или девочка» а девицам новых возлюбленных, а все от беспросветной скуки. Уж больно ничтожной и мелочной жизнь среди женщин. Соскучившись в обществе сплетниц, она волей-неволей взялась за прялку, а за прялкой сама не заметила, как впала в транс. В один прекрасный день я, чего доброго, паду так низко, что дам-таки Гвенвифор желанный амулет, чтобы она родила Артуру сына. Бесплодие для королевы — тяжкое бремя. А ведь за эти два года признаки беременности проявились в ней только раз. И все же общество Гвенвифер и Элейны было более-менее терпимым. Большинство прочих женщин в жизни своей не задумывались ни о чем, кроме следующей трапезы и следующего мотка пряжи. Гвен с Элейной обладали хоть какой-то ученостью, и порою, непринужденно с ними болтая, Маргейна уже почти готова была вообразить, что мирно беседует со жрицами дома дев. Гроза разразилась на закате. Во дворе, дробно отскакивая от камней, закрохотал град, хлынул проливной дождь, и когда со сторожевой башни сообщили о приближении всадников, Маргейна ни на минуту не усомнилась в том, что это Артур и его люди. Гвенвифор приказал осветить двор факелами, и очень скоро Каэрлеон был уже битком набит конями и воинами. Королева загодя посовещалась с Кейм, и к ужину забили не козленка, а целую овцу так что на огне жарилось мясо и кипел бульон. Большинство воинов легиона встали лагерем на внешнем дворе и в поле. И как и подобает полководцу, Артур сперва позаботился о размещении своих людей и о том, чтобы коней поставили в стойло, и только потом поспешил во внутренний дворик, где ждала его Вифор. Под шлемом голова его была перевязана, а сам он слегка опирался на руку ланселета. Однако от расспросов жены Артур небрежно отмахнулся. — Да, небольшая стычка. Юты вздумали поразбойничать. Союзный сакс уже почти очистили от них берег, когда подоспели мы. — А! Пахнет жареной бараниной. — Да это магия, не иначе. Вы же не знали, что мы возвращаемся? — Маргейна сказала мне, что вы вот-вот будете, так что и подогретое вино есть, — отозвалась Гвенвифор. Ну и ну. Великая это благо для изголодавшегося воина, сестрица, наделенная зрением, — промолвил Артур, Жизнерадостно улыбаясь Маргене. Улыбка эта болезненно подействовала ей на нервы, и без того расшатавшаяся, а голова разболелась еще сильнее. Артур поцеловал сестру и вновь обернулся Гвенвифор: Ты ранен, муж мой, да я позабочусь о тебе. Нет, нет, говорю же тебе сухие пустяки. Ты же знаешь, крови я теряю немного, пока при мне эти ножны, отмахнулся он. Ну а ты-то, как, госпожа, спустя столько месяцев, я надеялся, что. Глаза королевы медленно наполнились слезами. — Я опять ошиблась. Ох, лорд мой, а ведь на этот раз я была так уверена, так уверена. Артур сжал ее руку в своих, искусно скрывая разочарование при виде горя жены. — Ну, право, полно. Пожалуй, придется нам попросить у Маргейны какой-нибудь амулет для тебя. Небрежно промолвил он, глядя, как Мелеас приветствует Грифлита супружеским поцелуем и гордо выпячивает округлившийся живот. И на лице его на миг обозначились мрачные складки. Да — До старости нам с тобой еще далеко, моя Гвенвифор. Ну и молодой меня не назовешь, — подумала про себя Гвенвифор. Большинство знакомых мне женщин, за исключением разве не замужних, Маргейны Селейной, к двадцати годам уже обзавелись славными сыновьями и дочерьми. И Грейна родила Маргейна в пятнадцать лет, а Мелеас всего четырнадцать с половиной, не больше. Она пыталась держаться спокойно и непринужденно, однако душу ей истерзало чувство вины. Что бы уж там еще не делала королева для своего господина, первый и основной ее долг — подарить мужу сына. И долг этот она не выполнила, хотя и молилась до ломоты в коленях. — Как, моя дорогая госпожа! — улыбаясь, Ланселет поклонился королеве, и она протянула ему руку для поцелуя. — В который раз возвращаемся мы домой и обнаруживаем, что ты похорошела еще больше? Ты единственная издам, чья красота с годами не меркнет. Я начинаю думать, что так распорядился сам Господь. В то время как все прочие женщины стареют, толстеют и блекнут, ты остаешься ослепительно прекрасной. Гвен Вифор одарила его ответной улыбкой и утешилась. Пожалуй, оно и к лучшему, что она не забеременела и не подурнела. От взгляда ее не укрылось, что на Меллеас Ланселет глядит, чуть презрительно изогнув губы. Мысль о том, чтобы предстать перед ланселетом сущей уродиной, казалась ей просто кощунственной. Даже Артур выглядел не лучшим образом. Можно подумать, он так и спал в одной и той же измятой тунике на протяжении всего похода и заворачивался в добрый, изрядно поношенный плащ в слякоти дождь и непогоду. А вот ланселет свеж и бодр. Плащ и туника безупречно вычищены, точно владелец их принарядился к пасхальному пиру. Волосы подстрижены и аккуратно расчесаны, кожаный поезд ярко блестит, орлиные перья на шапочке сухие и даже не поникли. А ведь он больше похож на короля, нежели сам Артур, — подумала про себя Гвен Вифор. Служанки принялись обносить вновь прибывших круглыми блюдами с хлебом и мясом, и Артур привлек жену к себе. — Иди-ка сюда, Гвен, садись между лэнсолетом и мной, и мы потолкуем по душам. Давненько не слышал я иного голоса, кроме мужских, — грубых и хриплых, и не вдыхал аромата женского платья. Артур погладил Женину косу. — Иди и ты, Маргейна, посиди со мной рядом. Я устал от войны и походов. Хочу послушать дамские сплетни, а не солдатскую речь. Он жадно вгрызся в ломоть хлеба. То — То-то славно вновь отведать свежеиспеченного хлеба. Да чего же мне опротивили жесткие галеты и протухшее мясо? Ланселет обернулся к Маргейне одарил улыбкой и ее. — А как поживаешь ты, кузина? Я так понимаю, из летней страны или савалона вестей по-прежнему нет. Есть тут еще кое-кто, кто порадовался бы новостям. Мой брат Балан. — Вестей савалона я не получала, — отозвалась Маргейна, чувствуя на себе взгляд гвенвифер Или это она смотрит на Ланселета? — Однако и Балана я не видела вот уже много лет. Пожалуй, его новости посвежее моих. — Он вон Он там сообщил ланцелет, указывая на пирующих в зале. «Артур пригласил его сюда, как моего родича. С твоей стороны было бы куда как любезно отнести ему вина с нашего стола. Как любой мужчина он весьма порадуется женскому вниманию, даже если женщина эта — его родственница, а не возлюбленная». Маргина взяла со стола на возвышении один из кубков, тот, что из рога, отделанного деревом, и дала знак слуге наполнить его вином». А затем, неся кубок в ладонях, Обошла стол кругом, не без удовольствия ощущая на себе взоры рыцарей, даже при том, что знала. После стольких месяцев похода так они смотрели бы на любую изысканную, нарядно одетую женщину, и никакой это не комплимент ее красоте. По крайней мере, балон ее кузен, почти что брат, не станет пялиться на нее так жадно. «Приветствую тебя, родич. Ланселет, брат твой, посылает тебе вина с королевского стола». — Молю тебя пригубить первой госпожа! — учтив, отозвался баллон и тут же изумленно заморгал. — Маргейна, да это ты! Я тебя едва узнал, знатная дама, да и только! Я-то тебя всегда представлял в платье, как на валоне носят, но ты воистину похожа на мою мать, как две капли воды. Как владычица! — Маргейна поднесла кубок к губам. При здешнем дворе это было знаком учтивости и только, но сам обычай, по всей видимости, восходил к тем временам, когда дары короля приходилось ответовать на глазах у гостя, ибо случалось и так, что владыкам-соперникам подсыпали яду. Молодая женщина вернула гостю кубок, Балан жадно отхлебнул вина и вновь поднял глаза. — Я надеялась узнать о Вивиане от тебя, родич. Я не была на Волоне вот уже много лет, — промолвила Маргейна. — Да, я слышал, что ты жила при дворе Лота, — кивнул Балан. — Уж не поссорилась ли ты с Маргаузой? Говорят, женщины с ней с трудом уживаются. Маргина покачала головой. — Нет, но мне хотелось оказаться как можно дальше, чтобы не угодить часом в постель Лота. А вот это, поверь мне, куда как непросто. От Аркнеев до Каирлеона немало миль, да и то едва ли достаточно. Так что ты перебралась ко двору Артура и поступила к свиту к его королеве? подвел итог Балан. Да уж, смею заметить здешний двор куда благопристойнее Маргаузинова. Гвенвифор держит своих девушек в строгости, глаз с них не спускает и замуж выдает удачно. Вижу, госпожа грифлита уже первенца носит. А тебе она мужа разве не подыскала родственница? А ты никак мне предложение делаешь, сэр Балан? Дело на отшутилась, молодая женщина. «Не будь мы в родстве столь близком, уж я бы поймал тебя на слове», — усмехнулся Баллон. «Но доходили до меня слухи, будто Артур, дескать, прочь от тебя в жены Кею». И подумал я, что лучшего и желать нельзя, раз Авалон ты в конце концов покинула. «Кей заглядывается на меня не больше, чем я на него», — резко отпарировала Маргейна. «А я вовсе не говорила, что на Авалон возвращаться не собираюсь. Однако произойдет это лишь тогда...» когда Вивиана сама пришлет за мною, призывая назад. «Когда я еще мальцом был», — проговорил Балан, и на мгновение, под взглядом его темный глаз, Маргини померещилось, что между этим дюжем с и Ланселетом и впрямь есть некое сходство. Дурно я думал о владычице, ну, о Вивиане. Дескать, не любит она меня так, как полагается родной матери. Но с тех пор я поумнел. У жрица нет времени растить сына. Вот она и поручила меня заботам той, у которой другого дела нет, и дала мне в приемные братья Балина. О да, в детстве я переживал. Дескать, зачем я больше привязан к Балину, чем к нашему Ланселету, который моя собственная плоть и кровь? Но теперь я знаю, что Балин мне и впрямь, брат, он мне по сердцу, а Ланселет, хотя я и восхищаюсь им как превосходным рыцарем, каковой он и есть, всегда останется для меня чужим. Скажу больше. — серьезно добавил Балан. — Отослав меня на воспитание госпоже присыли Вивиана поместила меня в дом, где мне суждено было узнать истинного Господа и Христа. И ныне странным мне кажется, что живи я на Волоне со своей роднёй, я вырос бы язычником вроде Лансалета. Мэр улыбнулась краем губ. — Но здесь я твоей признательности не разделю. Думается, мне дурно поступила владычица в том, что, собственный ее сын отрекся от ее богов. Но даже Вивиана частенько мне говаривала, должно людям получать то религиозное и духовное наставление, что лучше всего им подходит, то ли что в состоянии дать она, либо иное». Будь я в душе набожной христианкой, вне всякого сомнения, Вивиана позволила бы мне жить той верой, что крепка в моем сердце. Однако ж, хотя до одиннадцати лет меня воспитывала и Грейна, христианка самая, что ни на есть ревностная, — Думаю, мне самой судьбой предначертано было видеть явление духа так, как приходят они к нам от богини. — Здесь Балин поспорил бы с тобой успешнее, чем я, — промолвил Балин. — Он куда набожнее меня и в вере тверже. — Мне верно следовало бы возразить тебе, что, как наверняка сказали бы священники, есть одна и только одна истинная вера, и ее-то и должно держаться мужам и женам. Но ты мне родственница, и знаю я, что мать моя достойная женщина, и верю я, что в день последнего суда даже Христос примет в расчет ее добродетель. Что до остального, так я не священник и не вижу, почему бы не оставить все это церковникам в таких вопросах искушенным. Я всей душой люблю Балина, да только надо было ему стать священником, а не воином. Уж больно он совестлив и чуток, и в вере ревностен. Балан глянул в сторону возвышения. — А скажи, приемная сестрица, ты ведь знаешь его лучше, чем я. Что так гнетет сердце брата нашего Ланселета? Маргейна потупилась. — Если мне, то и ведомо, Балан, не моя эта тайна, и не мне ее выдавать. — Ты права, веля мне не вмешиваться в чужие дела, — отозвался Балан. — Да только горько видеть мне, как он страдает, а он ведь и впрямь несчастен. Дурно думал я о матери, потому что отослала она меня прочь совсем маленьким, но она дала мне любящую приемную мать и брата моих лет, что рос со мной бок о бок, и во всем был заодно со мною и дом тоже. А вот с Ланселетом она обошлась куда хуже. Дома он себя нигде не чувствовал, ни на Волоне, ни при дворе бана Бенвикского, где до него и дела никому не было. Мало ли вокруг бегает королевских бастардов. Воистину. Плохо поступила с ним Вивиана. Хотелось бы мне, чтобы Артур дал ему жену, и Ланселет обрел, наконец, дом. — Что ж, — беспечно отозвалась Маргейна, — ежели король захочет выдать меня за Ланселета, так ему достаточно только день назвать. — Ты и Ланселет? — А вы часом не слишком близкая родня, — осведомился баллон и на мгновение призадумался. — Нет, пожалуй, что и нет. И Грейна с Вивианой... Единутробные сестры они родные, а Горлой с Баном Бенвекским вообще не в родстве. Хотя кое-кто из церковников, пожалуй, сказал бы, в том, что касается брака, приемная родня приравнивается к кровной. Ну что ж, Маргейна, с радостью выпью я за ваш союз в день, когда Артур отдаст тебя моему брату и повелит тебе любить его и заботиться о нем как следует, не чета Вивиани. И никому из вас не придется уезжать от двора. Ты любимица королевы? Алан лет ближайший друг короля от души надеюсь что оно так и выйдет балан задержал на ней взгляд исполненный дружелюбного участия ты ведь уже в возрасте артуру давным давно пора отдать тебя замуж а с какой стати король должен отдавать меня кому либо Точно я его лошадь или пес удивилась про себя маргейна но пожала плечами она слишком долго прожила на валоне и теперь то и дело забывала римляне повсюду ввели в правила что женщины — лишь собственность своих мужчин. Мир изменился безвозвратно и бессмысленно бунтовать против того, чего не изменишь. В скорости после того Маргейна двинулась назад вдоль огромного пиршественного стола, свадебного подарка от гвенвифор Артуру. Просторный зал Каэра Леона, при всей его вместительности, оказался слишком мал. В какой-то момент ей пришлось перебираться через камьи, притиснутые к самой стене, обходя крутой изгиб. Слуги и поварята с дымящимися блюдами и чашами тоже кое-как протискивались боком. — А не здесь ли Кевин? — возвал Артур. — Нет? Тогда придется нам попросить спеть Маргейну. Я изголодался по арфам и цивилизованной жизни. Вот уж не удивляюсь, что саксы всю свою жизнь проводят в сражениях и войнах. Слышал я унылые завывания их певцов и скажу, что дома им сидеть незачем. Маргина попросил одного из подручных Кея принести из ее комнаты арфу. Перелезая через изгиб скамьи, паренек споткнулся и потерял равновесие, но проворный ланцерет, поддержав мальчика и арфу, спас инструмент от неминуемого падения. «Очень великодушно было со стороны моего тестя послать мне этот огромный круглый пиршественный стол», — нахмурясь промолвил Артур. «Однако во всем каэр нет для него зала достаточно вместительного» когда мы раз и навсегда выдворим саксов из нашей земли, думаю, придется нам построить для этого стола отдельный чертог. — Значит, не судьба этому чертогу быть построенным, — рассмеялся Кей. — Сказать, когда мы раз и навсегда выдворим саксов, все равно что утверждать, когда возвратится Иисус, или когда заледенеет ад, или когда на яблонях Гластенберри земляника созреет. Или когда король Пеленор поймает своего дракона, — хихикнула Мелес. — Не следует вам насмехаться над Пеленоровым драконом, — улыбнулся Артур, ибо, ходя слухи, будто чудище видели снова, и король выступил в поход, дабы на сей раз непременно отыскать его и убить, и даже справился умерленно, не знает ли тот каких-либо заговоров на поимку дракона. — О да, конечно же, его видели, все равно как тролли на холмах, что под лучами солнца обращается в камень или стоячий камни, что водят хороводы в ночь полнолуния, — поддразнил Энселет. — Всегда находятся люди, способные увидеть что угодно. Одним являются святые с чудесами, а другим — драконы или древний народ Фейрим. Однако в жизни я не встречал ни мужчины, ни женщины, которым и впрямь довелось бы переведаться с драконом либо с Фейрим. И Маргейна поневоле вспомнила тот день на Авалоне, Когда, отправившись искать корешки и травы, она забрела в чуждые пределы и женщину фейри, что говорила с нею и просила отдать ей на воспитание ребенка. Что же она, Маргейна, такое видела? Или все это — лишь порождение больной фантазии беременной женщины? — И это, говоришь, ты? Ты, кто воспитывался как ланцелет Озерный? — тихо переспросила она. Ланселет обернулся к собеседнице. — Порою все это кажется мне нереальным, не настоящим «Разве с тобой не так же, сестра?» «Да так, однако ж порою я ужасно тоскую по Авалону», — отозвалась она. «Да, вот и я тоже», — промолвил он. С той памятной ночи Артуровой свадьбы Линсолет ни разу, ни словом, ни взглядом, не давал Маргейни понять, что когда-либо питал к ней чувства иные, нежели как к подруге детства и приемной сестре. Маргейни казалось, что она давно уже смирилась с этой мукой, Но вот она встретила такой неизбывно ласковый взгляд его темных прекрасных глаз, и боль пронзила ее с новой силой. Рано или поздно все выйдет так, как сказал Балан. Мы оба свободны, сестра короля и его лучший друг. — Ну так вот, когда мы раз и навсегда избавимся от саксов, и нечего тут смеяться, как будто речь идет о вымысле и неболице, — промолвил Артур, — теперь это вполне достижимо. И, думается, мне САКС об этом отлично знают. Вот тогда я отстрою себе замок и огромный пиршественный зал. Такой, чтобы даже этот стол с легкостью туда поместился. Я уже и место выбрал. Крепость на холме, что стояла там задолго до римлян, глядя сверху вниз на озеро. И при этом от нее до островного королевства твоего отца Гвенвифора рукой подать. Да ты этот холм знаешь, где река впадает в озеро. — Знаю, — кивнула королева. Однажды еще совсем маленькой девочкой я отправилась туда собирать землянику. Там был старый разрушенный колодец, и еще мы нашли кремниевые наконечники стрел. Их еще называют эльфийскими молниями. Этот древний народ, что жил среди меловых холмов, оставил свои стрелы. Да чего странно, подумала про себя Гвенвифор. Ведь были же времена, когда я любила гулять на свободе под необозримым высоким небом, даже не задумываясь ни о стенах безопасности оград. А теперь вот стоит мне выйти за пределы стен, туда, где их не видно, и прикоснуться к ним нельзя, как на меня накатывает тошнота, и голова начинает кружиться. Почему-то теперь я ощущаю в животе сгусток страха, даже идя через двор и убыстряю шаг, чтобы поскорее вновь дотронуться до надежной каменной кладки. — Укрепить этот форт несложно, — промолвил Артур. — Хотя, надеюсь я, когда мы покончим с саксами, «На острове воцарятся мир и благодать». «Недостойное то пожелание для воина, брат», — возразил Кей. «А чем же ты займешься во времена мира?» «Я призову к себе Кевина, дабы складывал он песни, и стану сам объезжать своих коней и скакать на них удовольствие ради», — отозвался Артур. «Мои соратники и я станем растить сыновей, и не придется нам вкладывать меч в крохотную ручонку прежде, чем отрок возмужает» и не надо будет мне страшиться, что они охромеют или погибнут, не успев повзрослеть. Кей, ну разве не лучше оно было бы, если бы не пришлось посылать тебя на войну, когда ты еще не вошел в возраст и не научился защищать себя толком? Иногда меня мучает совесть, что это ты покалечен, а не я. Только потому, что Экторий берег меня для утра. Артур окинул приемного брата участливым, любящим взглядом, и Кей широко усмехнулся в ответ. «А военное искусство мы сохраним, устраивая забавы и игры, как оно водилось у древних», — подхватил инцелет, — «а победителя увенчаем лавровыми венками». «Кстати, Артур, что такое лавр и растет ли он на здешних островах? Или только в земле Ахиллы и Александра?» «Об этом лучше спросить Мерлина», — подсказала Маргейна, видя, что Артур затрудняется с ответом. «Я вот тоже не знаю, растет у нас лавр или нет» а только довольны и других растений на венки для победителей в этих ваших состязаниях. — Найдутся у нас венки для арфистов, — промолвил Ланселет. — Спой нам, Маргейна. — Тогда, пожалуй, спою-ка я лучше прямо сейчас, — отозвалась Маргейна. — А то сомневаюсь я, что когда вы, мужчины, начнете свои игрища, женщинам дозволят петь. Она взяла арфу и заиграла. Сидела Маргейна неподалеку от того места, где не дали, как нынче днем, увидела кровь у королевского очага. Неужто предсказание и впрямь сбудется, или это лишь досужие домыслы? В конце концов, с чего она взяла, что до сих пор обладает зрением? Ныне зрение вообще не дает о себе знать, кроме как во время этих нежеланных трансов. Маргина запела древний плач, некогда слышанный в Тинтагеле, плач рыбачки, на глазах у которой корабли унесло в море. Молодая женщина видела — Все подпали под власть ее голоса. И вот в безмолвии зала зазвучали старинные песни островов, которых она наслушалась при дворе Лота. Легенда о девушке-тюлене, что вышла из моря, дабы отыскать возлюбленного среди смертных, и напевы одиноких пастушек, и ткацкие песни, и те, что поют расчесывая кудель. И даже когда голос ее сел, собравшиеся никак не желали ее отпускать. Маргейна протестующая воздела руки — Довольно. Нет, права же, не могу больше. Я охрипла, что твой ворон.